Глава десятая «Так, хорошо», — похвалил демон очередную поделку младшего собрата. Собственно, похвастать было особенно нечем. Броня получалась ниже среднего, ни пули, ни даже арбалетного болта не выдержит. Единственным несомненным плюсом было то, что сделана она кибером с нулевым уровнем мастерства. То есть он даже в системе не учитывался. Нет, и все. А результат, вот он, руками можно пощупать. Защитный нагрудник из легких пластиков, от разделочных досок, лямки от рюкзака, ремни и свиты из кусков одежды. а Достаточно прочная конструкция. Удар ножа или дубинки точно выдержит. А может, даже спасет кому-нибудь жизнь. Хорошо бы, конечно, еще шлем к ней. Или налокотники и с наколенниками. Но тут ничего не поделаешь, это уже чуть другой уровень. И всего-то потребовался день упорных тренировок, если считать реальное время, конечно. В виртуале они провели почти месяц. Сначала творец даже решил, что это безнадежное мероприятие. Раз за разом братья и сестры портили оборудование. Били себя по рукам и ногам, несколько раз даже доходило до серьезных травм. Но, к счастью, все это было не так важно в виртуале. Зато, когда младшему семью десятками интеллекта удалось соорудить защитный браслет с далеко выступающими когтями, это был настоящий фурор. «Отлично! Только вот здесь усиль крепления дополнительным клином!» – прокомментировал демон очередное творение. На сей раз арбалет. В принципе, с его уровнем мастера он мог изготавливать и огнестрельное оружие, и даже боеприпасы. А да что, там даже рельсу мог соорудить за день! Вот только еще раз за целый день, а столько времени у них не было. а Люди наступали по всем фронтам, орки эти, да еще и Маркус, который так бездарно пускал в расход братьев, сотнями, если не тысячами. А ведь каждый мог развиться, стать силачом, ловкачом, мудрецом, стрелком, здоровяком, и, может быть, в самом конце пути даже встать с ним в вровень. А вот только для этого нужно в первую очередь выжить. Последние два дня он совмещал две безусловно полезные вещи с небольшими приятными перерывами. К слову, разрядка в виртуале оказалась достаточно эффективной. Организм требовал не столько эмоционального, сколько физиологического удовлетворения потребностей. Благо, он был такой не один, а девушки всегда рады помочь. Особенно Жанна, у которой критический предел рос быстрее, чем у Светоча, хоть она и держалась, как могла. В результате за 60 часов они успели частично освоить навыки мастера. Изготовили оружие и броню на всех присутствующих, и за то же время допечатался последний внешний передатчик. Теперь у всех была возможность коммуникации, а помещения храма превратились в огромный учебный центр. оно время уже поджимало Так что вместо дальнейшей прокачки Демон предпочел заполучить побольше обмундирования. Кроме того, удалось выкроить время для обучения стрельбе, вождению и даже основам рукопашного боя. А вот только творец очень надеялся на то, что они смогут поднять и основные характеристики. Хотя бы интеллект ведь прошли через такую массу обучений. Увы, он если и сдвинулся в большую сторону, то почти незаметно. а Если бы не было свободных нано-машин, прокачать Инту было бы практически нереально. «Повелитель?» Сзади подошла Инна. «Моя группа готова». «Хорошо», — в задумчивости кивнул демон. «Егерь, как у тебя?» «Заканчиваем», — тут же ответил снайпер, которому подначало достались все маломальски обученные стрелки. Проверь боеприпасы, они хоть и печатались последние несколько часов, но должно хватить на каждого. — Есть по три полных рожка, — отозвался егерь. — Не рожка, а магазина, — поправил его Светоч. — Но хорошо. Учитывая количество трофейного оружия, нет смысла сражаться без него. Хаят, ты остаешься за старшую. — Как прикажете, повелитель, оно что нам делать, когда вы уйдете? Выживать. Если все получится как нужно, то мы будем присылать сюда небольшие группы потерявшихся собратьев. Обеспечьте еду, тепло и кров. Теперь, когда ты перекинула способности в интеллект и получила третий уровень мастера, сможешь управлять принтером. Оставляю его в твоем распоряжении, как и все оборонительные сооружения. Постарайся применить все это с пользой. И не выключай зонт, пока мы не уладим все проблемы. «Конечно». Женщина поспешно закивала. «Ну вот и хорошо. Башня работает, так что сигнал будет периодически проходить. Но не дальше, чем на двадцать километров дальше, по прямому лучу, даже с зондом будет проблематично работать. Удачи тебе в строительстве убежища!» «Спасибо, сияющий. а Вы столько для нас делаете!» «Мы должны заботиться друг о друге. Просто не забывай!» Как только перена владыки падет, каждый сможет свободно присоединиться к царству света. И все мы вновь обретем блаженство. Пусть свет будет на вашей стороне, повелитель!» Пожелала ему вслед мастериться. Демон уверенно подошел к своему экспедиционному отряду. Ланселота Жанна взяли на себя штурмовые группы ближнего боя. Егерь, стрелков с самым разнообразным вооружением. Инна — немногочисленных истинных мастеров, тех, у кого был навык от системы. А сам он будет в резерве. Ну и своеобразным козырем, если придется. Встречаться сейчас в прямом бою с легионами Маркуса не было никакого желания. Да и сил, если на то пошла. А вот вторгнулся в защищенную зону и вытащить десяток другой ценных братьев и сестер, чтобы потом с их помощью запустить завод — самое то. Именно в этом и состоял план демона — совершить набег на интеллектуальную сокровищницу центра «Дом а мастеров». «Все готовы?» — спросил Творец по связи, поддерживаемый ошейниками. «Отлично! Тогда на выход!» И помните, сегодня первая длинная вылазка таким составом. Подходим под мобильным зонтом, накрываем, глуша сигналы и забираем всех ценах «Никакого излишнего насилия. Никаких убийств. Мы просто спасаем их от гнета заблудившегося владыки. Во имя света!» «Именем его!» — тут же ответили четыре десятка глоток. «О да, они готовы. И они уже идут!» Адаптированный к современным реалиям грузовик легко выбрался по заснеженному насту из подземной парковки сорок верных последователей грелись в утепленном кузове вооруженные облаченные в дополнительную броню каждый с четкой известной ролью и задачами удивительно что позволяет делать виртуал даже сейчас пока шофер вывозил их в нужную точку центра остальные тренировали и соединенные лазерами приемников они отрабатывали работу группами огневое прикрытие оказание медицинской помощи И пусть почти у каждого из присутствующих был третий уровень регенерации, редко ниже. Пусть навык стрелка дополнял и тактические знания. Путь рукопашник давал понятие о строевой битве и холодном оружии. Все это было лишь подспорьем в совместном обучении. И пока колеса месили толстый слой снега, они совершенствовались, не теряя ни секунды. «Подъезжаем!» просвистел водитель, когда до объекта оставалось не больше пяти минут. «Всем проверить снаряжение!» – скомандовал демон, прерывая сеанс связи. Братья и сестры неохотно подчинились. Надо бы там, в виртуальности, создать аналогичные условия. Холод, темноту, ветер. А то почти всегда солнышко и плюс 22. Да и оболочки значительно отличались от реальных тел. Все же когти и роговые наросты никто не отменял. Творец посмотрел на свои немногочисленные войска. Стрелки осматривали оружие, щелкая затворами и пристегивая магазины. Штурмовики в последний раз подгоняли ремни щитов, проверяли, насколько легко выходит из ножа наружие. А мастера перебирали бинты и перевязочный материал. Все были при деле, каждый знал свою роль. А машина замедляла ход, наблюдавший через затемнённое окно киберами, демон кивнул. «Приехали?» «Всё верно. Чем ближе они были к центру, тем больше становилось вокруг высокоразвитых. но ну, а у самого Декагона, десятиугольника, вершинами которого служили эко-дома, его все начали встречаться сороковые уровни выше. Попадались даже те, у кого взгляд был вполне осмысленным». Как раз высшие. И было их не так, чтобы мало. «Как думаете, повелитель, сколько здесь будет старше тридцатого?» Осторожно спросил Ланселот, у которого был сорок второй. «Примерно один на тысячу», – пожал плечами демон. «Если все осталось по-прежнему, то их тут около пятидесяти. А вот если Маркус согнал всех высокоуровневых с ближайших окрестностей...» а выдавливая остальных на периферию то даже не знаю в принципе до полутора тысяч может набраться а до полутора тысяч очарашенно проговорил защитник глядя на него вылишими и зазарбит глазами но это же нереально где он столько возьмет простая математика на всем сахалине было около семнати миллионов человек примерно каждый десятый стал кибером получаем миллион семьсот тысяч Каждый стотысячный имеет выше шестидесятого уровня. Правда, в сумме всех нас будет чуть больше трехсот на весь остров. Больше трехсот шестидесятых? Снова не поверил Ланселот. Но это же непобедимая армия. Если эти триста просто придут к людям, то большинство из них погибнет. Ты забываешь про тяжелую военную технику и количество. Про оборонительные рубежи и, главные мутантов. Каждая из этих существ способна создать существенные проблемы и даже убить при удаче владыку. они думай, что с уровнем мы становимся совершенно неуязвимы. Разве что вкачивать все, выносливость, регенерацию и броню. Оно найдется оружие против таких. а Мы должны приспособиться, именно для этого мы сейчас здесь. Демон в последний раз осмотрел свою команду и удовлетворенно кивнул. Они готовы. Часы на интерфейсе показывали час и двадцать минут. Всеобщий гон прошел, а значит, пора действовать. На выход! Поднять зонт! Боевой порядок! Фаланга! Вперед! Он проговорил это с корговоркой, сам выскакивая из грузовика следом за первой группой штурмовиков. Колонки завибрировали, глуша звуки, но они заранее подготовились, соорудив беруши и наушники. Теперь они не слышали мир так же, как не ощущали биение связи. Но их собственные сигналы легко шли по передатчикам, передаваясь от брата к брату. Подавитель развернулся, забивая каналы, встроенные в имплантаты, и не присоединившиеся киберы повалились на снег. Были редкие исключения, а в основном старшие и высшие сумели перебороть давление но даже они стояли посреди улицы, растерянно оглядываясь по сторонам и не понимая, что происходит. К таким тут же подбегал один из подчиненных и наиспециальным инструментом, вырубая на имплантате пациента связь, отводил его в кузов. К сожалению, количество непонимающих, отдергивающих руки и не стремящихся идти добровольно было достаточно высоко, и тогда верный отступал, оставляя заблудившегося в покое. Никакого насилия по отношению к своим. Это главное правило, которое Творец постарался вбить в голову собратьям. Это было крайне важно. Не подвергать опасности соратников и еще больше. «В дом», — скомандовал демон по связи, — «действуем по плану. Ланселот, ты охраняешь грузовик и мастеров. Инна, оставь двоих для сопровождения, остальные — а внутрь». «Мы занимаем позиции на пятых этажах» отчитался егерь, без команды, сообразившись, что нужно сделать стрелкам. То, что тридцатый соображает лучше сорокового, было, конечно, странно, но только по отношению к системе. Так-то у него было и интеллекта столько же, сколько волн селота и навыков, хотя повторить опыт со снайпером на инне и Жене у него не удалось. — Первый этаж чисто, — крикнула бессмертная. — Идем на второй демон кивнул своим мыслям зашел в подъезд и сразу понял что что то не так было тепло даже жарко стандартная для экоомов кольцевая архитектура предполагала что в центральном колодце можно организовать вертикальные фермы поставить дополнительные обогреватели пустить свет в конце концов а вот только ничего этого не было зато была сетка плотная прочная сетка висящая на всем пространстве и на первом, и на втором, и на всех последующих уровнях. И все они были полны киберами, забиты спящими до отказа. Просканировав ближайших к нему, а потом случайным образом выбрав еще с два десятка, он понял, что у каждого здесь как минимум пятнадцатый уровень, а учитывая увеличившуюся площадь здания и то, как плотно они лежали. «О, свет!» — тихо пробормотал творец. Раньше каждый эко-дом мог вместить около пяти тысяч человек, если по десятку на квартиру. Но это совершенно не учитывая коридоры и внутреннюю площадь. Теперь же, да еще и в таком состоянии, десять-двадцать. Но как? Зачем? Они же погибнут от голода. Даже нано машинам требуется питание. Работа биологического реактора для поддержания электрических операций. Опустившись на колени к сетке, Демон внимательнейшим образом ее осмотрел, пощупал и даже понюхал. Ничего необычного. Просто толстый восьмижильный электрический кабель с чуть шершавой поверхностью. Слабо пахнет резиной, озоном и изолятором, как и должен. Хотя стоп. Почему озоном? Прикоснувшись ещё раз правой рукой, он распустил свои наномашины и вскоре почувствовал слабое потрескивание. Ток. Они были под напряжением. Не веря своим выводам, он отправился вниз в генераторную. На все вопросы подчиненных просто отмахнулся. Быстро сбежав по ступеням, Светоч ворвался в подвал эко и как вкопанный встал перед невиданной конструкцией. Огромная сфера занимала большую часть помещения, и она явно производила энергию наравне с геотермальным генератором который также работал в штатном режиме. «Какая мощь!» – ошарашенно пробормотал творец, ощупывая и осматривая конструкцию. В самом деле, он никогда не видел ничего подобного. Даже пятый уровень мастера не позволял ему работать со столь сложными приборами, хотя при сканировании без каких-либо проблем показал название – «Реактор холодного синтеза». а Вот так просто. В подвале. А ведь в справке говорилось, что человечество строило и разрабатывало свой первый термояд на протяжении более сотни лет. «Согласись, потрясающе!» – произнес уверенный жесткий голос. Демон обернулся на звук, выпуская из рук лезвие. «Спокойно, спокойно! Я не причиню тебе вреда!» – сказал кибер, выходя из тени. Руки его были пустые и специально выставлены на с ладонями наружу. Вот только от их вида у Светоча прошел холодок по спине. Почти до локтя они полностью состояли из нано-машин. Он мог поклясться чем угодно, что никогда прежде не встречал этого собрата, но над головой у того висела надпись «Царь 540 541». А еще и звание «Творец Вечный». Вот так просто. А значит, у него не меньше шестидесятого уровня. Один из владык. Оно без личного имени. Нонсенс. Кто ты? И на чьей стороне? Спросил сияющий, запуская зарядку плазмы и рельсы. Просто так, на всякий случай. Тот, кто не причинит никому вреда. А если отвечать на второй твой вопрос, то я на стороне разума. Ну и всех его детей, конечно. Как ты смог не попасть в эти маркусы Смог сохранить рассудок? А владыки? Собеседник улыбнулся. «Он не представляет опасности, просто делает все, что может, для выживания нашего вида. Как, наверное, и ты?» ты безусловно. Вот только не уверен, что методы второго сияющего помогают нам, а не мешают. Сколькими младшими и низшими он пожертвовал только за последние несколько дней? Сколько умерли просто от переутомления?» «Ты говоришь как-то обозленно, чересчур эмоционально» и я не вижу твоего сигнала в сети но ты точно один из нас и далеко не старший гораздо выше прости не могу рассмотреть характеристики какой у тебя уровень максимальный коротко ответил демон и я веду себя вполне адекватно если маркус не прекратит свое правление то погибнут десятки тысяч а если отступит сотни пожал плечами царь Значит, ты один из трех повелителей Сахалина. Очень интересно. Последний раз, когда я общался с императором, он говорил нечто об отступниках, нарушающих хрупкий баланс сложившейся системы. Если это ты, прошу немедленно прекратить свои глупые попытки. Только в текущем положении возможно выживание нашего вида на этом острове. Пусть разум создал на материках целое государство с миллионами наших братьев, Нельзя потерять и тех, кто здесь. Это неприемлемо. И именно поэтому я хочу остановить Маркуса. Нужно немедленно переформировывать общество. Развивать киберов через виртуальность, осваивать новые области вне системы. Продолжая говорить, Светоч постепенно отходил к выходу по дуге, огибая безусловно, опасного собрата. Только защищаем мулаших и низших, а мы сможем переформатировать собственное бытие. Разовьем их и сможем победить людей. Уничтожить их? Да даже орки не станут для нас помехой, когда мы обновимся. Зооморфы, теперь они себя называют так, сухо заметил собеседник. И что же, ты предлагаешь продолжать войну? Конечно. Выбьем их из теплых домов, лишим ресурсов и одновременно спасем братьев. «Защитим от гибели собственный народ!» «Это логично», — признал царь. «Выживание наиболее приспособленного предопределено. Однако сейчас война не имеет никаких перспектив. У нас осталось меньше двух недель до коллапса». «О чем ты говоришь? Мы только набираем силы». «Заморозки. В прошлый раз они застали нас врасплох. Ослабленных, разобщенных, отрезанных от света». Но именно ты вернул нас в лоно Создателя. Это было великое свершение, затронувшее всех на планете. Однако это прошлое. Нам же нужно думать о настоящем и будущем. А ситуация такова, что в прошлый раз температура опускалась до минус ста. По средним подсчетам погибло около полумиллиона киберов, самых разных уровней. И теперь мы стоим на пороге нового похолодания, которое может затянуться на долгое время». «Мы не можем допустить разобщенности, отрыва от цели. Вернись к свету, подчиняйся. И спасешься. Остальное неважно». «Важно и даже очень», — отрезал демон. «Но ты сказал много нового и интересного. Попробуй переубедить меня. Возможно, тебе хватит интеллекта меня уговорить, а у меня понять. Ответь на мои вопросы, а там посмотрим». Если бы ты был в сети, то я беспрепятственно передал бы тебе все протоколы. Такой способ общения несколько... Собеседник задумался на секунду. Отсталый, но я сделаю, что смогу. Хорошо. Что это за провода? Что за сетки? она Нужно немедленно освободить их, построить фермы и выращивать органику для химических реакторов. Ведь наши братья погибнут без еды. Сколь ограниченный взгляд, мы сделали реверс питательной системы. Передали через интерфейс электрический ток, заставляя наномашины регенерировать отмирающие ткани. В течение нескольких месяцев тела, ушедших в царство света, естественным способом потеряют до 90% жидкости. Технология была передана разуму одним из подчиненных ИИ Алтайской лаборатории консервация жизненно важных органов за счет полной дегидрации и поступления энергии из преобразователей химической реакции вполне достаточно чтобы организм пережил любой срок эффект медведки Потрясающе, только и смог произнести демон а как же сохранность мыслительной деятельности ведь если они не будут двигаться непременно произойдет атрофия она на машина решает эту проблему Позже понадобится длительная и последовательная реабилитация, но жизнь и функционирование они сохранят, а их разум действует. Именно мозг потребляет до 60% всей энергии от имплантатов. А учитывая, что наши реакторы выдают достаточно мощности для питания 40 тысяч киберов, даже при низком КПД такого питания в ближайшее время никаких проблем не будет. Но как удалось органику потреблять энергию? «Никак», — снова пожал плечами царь, — «но мы можем синтезировать необходимые для жизнедеятельности химические элементы, приспособив для этого биореактор. Ничего принципиально нового или технически сложного. Просто реализация человеческого потенциала». «И что же?» Демон вновь стоял у лестницы, но замер в нерешительности, пытаясь осознать произошедшее. Выходит, он собирает всех старших в эко-дома, чтобы в ближайшем законсервировать? А как же младшие, средние, низшие? При всем желании невозможно засунуть в десять зданий полтора миллиона братьев и сестер. Миллион двести. Поправил его, поморщившись от неточности собеседник. Да, нам придется пожертвовать 54% популяции, а для того, чтобы выжили остальные. «Именно поэтому мы не ведем активную экспансию. Времени осталось слишком мало». «Сколько?» — на всякий случай уточнил Сияющий. Его ошейник уже поймал сигнал связного, стоящего на этаж выше в дверном проеме. И получу понеслись данные. Все, что говорил не индивидуализированный Цезарь, подтверждалось. «Шестнадцать дней», — сухо заметил номерной за столь короткий срок мы только и сможем что укрепить свои позиции нет демон отрицательно покачал головой а мы должны спасти всех а если не всех то максимально много ситуации когда половина гибнет просто потому что их бросают чудовищно и дика я не могу пойти на такие жертвы жанна инна как у вас успехи собрали и перетащили в машину Тридцать мастеров второго уровня и пять третьего. Старше тут никого нет. Побелитель, к нам приближается большой отряд братьев, — отчитался Ланселат. Что прикажете делать? Не атаковать. Попробуем разрешить все миром. Я найду выход, — сказал Сияющий, глядя прямо в глаза царю. Передай Маркусу, что я не буду мешать его спасению, если он освободит от прямого контроля средних и ниже. Иначе я приду за ним. Ты ничего не успеешь сделать. Посмотрим, посмотрим. Упрямо повторил демон и выбежал наружу.